Номер 21. Его предсказали математики. Нептун. Как обычно происходит открытие новой планеты? Правильно. Астрономы обнаруживают ее, наблюдая за звездным небом в телескоп. Нептун стал исключением из правил. Своим открытием планета обязана математике. Еще в XIX веке, Ученые заметили, что орбита Урана в некоторых местах искривляется. Самым простым объяснением этого явления было бы существование еще одной планеты, которая вращается вокруг Солнца за Ураном. Орбита неизвестной планеты была математически рассчитана, хотя ее саму еще никто не видел. Знаменательное открытие произошло в 1846 году. Планета получила имя римского бога морей, Нептуна, за свой синий цвет. Физическими характеристиками Нептун очень напоминает Уран, но он немного меньше и тяжелее. Планета успевает обернуться вокруг своей оси за 16 часов. Но год на Нептуне длится очень долго — 165 земных лет. Атмосфера Нептуна вращается не совсем синхронно с самой планетой. Экваториальные области совершают оборот за 18 часов, полярные — за 12. Поэтому на Нептуне свирепствуют очень сильные ветры. Их скорость достигает 2100 км в час. Вокруг Нептуна вращаются 14 спутников. Самый знаменитый из них — Тритон. Он прославился, потому что вращается в направлении обратном направлению вращения всех остальных спутников и самого Нептуна. Возможно, причина такого поведения в том, что когда-то Тритон был маленькой планетой, движущейся по собственной орбите, но оказался в районе притяжения Нептуна, был захвачен и стал спутником. Ученые рассчитали, что Тритон постепенно приближается к Нептуну, и через много миллионов лет приблизится настолько, что будет разрушен, а из его материи образуются кольца, подобные тем, что существуют на Сатурне.